Глава 14. В четверг, в начале мая, детям не надо было в школу, и они помогали бабушке в саду. Поливали цветы и виноградные лозы, которые уже зазеленели. Потом они отправились поливать собственные деревца. У них вообще накопилось много дел. Барунка целых три дня не занималась своими куклами, мальчики не скакали на деревянных лошадках, мячики, игрушечные тележки и ружья скучали в углу. И в голубятню они давно не заглядывали, и даже кроликов кормила Аделка. Так что в четверг надо было всё наверстать. Бабушка, закончив поливать цветы, отпустила детей играть, а сама уселась на дерновую скамеечку под сиреневым кустом и принялась за предение, потому что и минуты не могла провести бездельничая. Она оказалась опечаленной, не напевала и даже не обращала внимания на чёрную курицу, которая вошла через открытую калитку в полисадник и начала разрывать грядку, радуясь, что никто её не прогоняет. Серая гусыня щипала травку возле плетня, её жёлтые птенчики просовывали сквозь него головки и с любопытством рассматривали сад. Бабушка очень любила этих малюток, но сейчас даже не глянула в их сторону. Она была погружена в свои мысли. Ян прислал Извены письмо о том, что не вернётся домой в середине мая, как ожидалось, потому что графиня Гортензия серьёзно больна. Если бог даст ей полегчает, то княгиня, возможно, и приедет ненадолго в имение, но это не точно. Пани Тереза, получив послание, горько расплакалась, и дети тоже принялись всхлипывать. На двери оставалось всего несколько чёрточек, по которым Вильям отчитывал дни до отцовского приезда. И вот теперь выяснилось, что всё это напрасно. Ну а то, что добрая и красивая гортензия может умереть, никак не укладывалось в детских головках. Каждый день ребята молились о её здоровье. Дети, впрочем, скоро успокоились, но вот Тереза, и без того немногословная, теперь и вовсе замкнулась в молчании, а когда бабушка заходила к ней в комнату, то непременно заставала дочь в слезах. Старушка сетовала ей почаще навещать кого-нибудь из соседей и очень радовалась, когда Тереска соглашалась на это. Бабушка понимала, что хозяйке дома лучше почаще бывать на людях, ведь она, привыкшая к жизни в шумном городе, страшно скучала в уютной, но уединённой старой белильне. Да, брак её был счастливым, но то, что Ян большую часть года проводил в Вене, пока она тосковала без него в деревне, не шло женщине на пользу. И она сама, и дети не видели отца семейства уже много месяцев. Он живёт ради них, вздыхала бабушка. Вместе с Яном собиралась приехать и Иоганка, вторая бабушкина дочь, которая хотела повидать матушку, обняться с ней и обсудить кое-что очень важное, а именно своё будущее замужество. Бабушка ждала Иоганку с нетерпением. Но надеждам её, к сожалению, не суждено было сбыться. Вдобавок её очень тревожила судьба Якуба Милы. Мила был славный, надёжный парень, крисло, хорошая и добрая девушка, и бабушке, очень любившей обоих, хотелось, чтобы они поженились. «Когда ровня с ровней встречается, Господь Бог такой свадьбе радуется», — говорила старушка. «Но какая уж там радость!» Счастью молодых грозила беда. Нынче утром Мила отправился с другими парнями в город, где должно было решиться, станет ли он рекрутом. Вот о чём размышляла бабушка, и вот почему она грустила. «Бабушка, глядите-ка, чернушка грядку портит! Ну, погоди, у меня негодница! Кыш! Кыш!» — раздался голос барунки, и бабушка, подняв голову, увидела улепетывающую из палисадника курицу и глубокую ямку на грядке. «Как же ты вовремя пришла, умница моя! Возьми-ка грабли, барунка, и поправь грядку. Надо же, и гуси тут как тут. Это они меня зовут. Им на насест пора, а я задумалась и их не накормила». Бабушка отложила веретено и пошла насыпать зерна птицам. Барунка осталась в садике, чтобы поправить грядку. Скоро пришла Кристла. «Вы одна?» — спросила она, перегнувшись через плетень. «Заходи, бабушка вот-вот вернётся, она птицу кормит», — пригласила девушку-барунка. «А мать ваша где?» «Пошла в город уму навестить. Матушка всё время плачет, потому что батюшка даже летом к нам приехать не сможет. Вот бабушка её и посылает почаще в город, чтобы она от своих дум отвлеклась. Мы все так батюшку ждали, так ждали, и графиню тоже» а оно вон как обернулось. «Бедняжка Гортензия!» Сказав это, баронка, стоявшая на одной коленке на дорожке, оперлась локтем о второе колено и, опустив голову, крепко задумалась. Крисло же село под сиреневый куст и понурилось. Она была сама на себя не похожа, а глаза у неё покраснели и опухли от слёз. «Тиф, это должно быть страшная болезнь. А вдруг она умрёт? Господи!» «Кристла, а у тебя никогда не было тифа?» — спросила Барунка, помолчав. «Нет, я в жизни ничем не хворала. Но теперь всё будет не так. Попрощаюсь я со своим здоровьем», — грустно ответила Кристла. Только сейчас Барунка вгляделась в девушку и при виде её изменившегося лица вскочила и кинулась к ней с вопросом. «Что с тобой? Неужто Милу забрали?» Крисло вместо ответа разрыдалась. Тут как раз появилась бабушка. «Что, уже вернулись?» — торопливо спросила она. «Нет ещё», — покачала головой Крисло. «Да надеяться-то не на что. Говорят, Люцка поклялась, что если ей мило не достанется, то и я его не получу. А староста во всём ей потакает, гордится своей красавицей. Ну а пан управляющий всегда старосту слушает. «Вдобавок, дочка его никак простить Якуба не может, что он с парнями её любимчика унизил. Жёлчь в ней так и бурлит, и всё это бабушка отбирает у меня всякую надежду». «Но разве старый Мила не ходил в контору? Вроде и золотые у него при себе имелись. Может, будет из того толк?» «И правда, бабушка. Только и остаётся, что на это надеется». Ведь коли его выслушали, они прогнали, глядишь, и помогут. Хотя уже столько раз бывало, что слушать слушали, а всё равно не помогали. Объявляли просто, что ничего не получилось, и человек уходил, не солоно хлебавши. «Может, с милой иначе будет. А если нет, так я бы посоветовала все те деньги, что на взятке приготовлены, собрать, при необходимости ещё у твоего отца одолжиться» да и откупиться от рекрутства по закону. Тогда не было бы у вас с Якубом никаких хлопот». «Ох, бабушка, если бы всё было так просто. Во-первых, ухнули уже те денежки, что отец Милы в контору снёс. А во-вторых, нет у моего отца свободных денег, всё в дело сразу идёт. Да, он любит Якуба и не противится тому, чтобы я за него вышла». Однако ему всё ж таки больше бы понравился тот зять, что в дом несёт, а не из дома тащит. Но если бы даже я отца и уломала, Якуб из гордости всё равно не взял бы этих денег, не захотел бы, чтобы моя семья за него платила. Он, видать, думает, возьмёшь богатое преданное, быть тебе век у жены в услужении. Так любой гордый мужчина считает, милая моя девонька. Но тут-то бы его никто не упрекнул стыдиться ему было бы нечего ладно крисло незачем судить о том что еще не случилось а вот если плохое все таки случится то помочь делу будет трудно жалко до да чего жалко что они сотворили такое с тем итальянцем? я ведь смеялась поначалу а теперь вот слезы лью сказала крило каба не та их выходкам устроился баякуп в замок поработал бы там два года именовала бы его рекрутчина. И ведь всё это из-за меня. Это я во всём виновата». «Не кори себя, милая. Ты виновата ничуть не больше вон той Маргаритке, которую, к примеру, мы обе захотели бы сорвать и потому поссорились. Тогда и я должна винить себя за то, что с моим покойным мужем, похожая невзгода случилась. Очень наша история на вашу нынешнюю смахивает. Сама подумай». Станет ли человек, в котором бурлит гнев, любовь, ревность или другое сильное чувство, с разумом своим советоваться? В такие минуты мало кто за себя отвечает. Что ж поделать, даже лучшие из нас не без слабостей. «Бабушка, а вы ведь ещё в прошлом году на именинах пана Прошика говорили, что ваш покойный Ирже что-то такое натворил, за что ему потом отвечать пришлось?» И вот теперь опять об этом вспомнили. «Я ещё тогда расспросить вас хотела, да позабыла. Пожалуйста, расскажите мне ту историю. Я хотя бы о другом думать стану, и время быстрее пройдёт. Тем более здесь под сиренью так уютно», — попросила Кристла. «Ладно», — согласилась бабушка. «Барунка, ступай-ка к детям, пригляди за ними» чтобы ненароком в ручей не свалились. Барунка ушла, и бабушка начала свой рассказ. Я уже была девицей на выданье, когда Мария Терезия затеяла войну с Пруссией. Что-то они там не поделили. Речь идёт о так называемой войне за баварское наследство, 1778-1779. В конфликте между Габсбургской монархией, с одной стороны, и Пруссии, поддержаны Саксонии, с другой. Военные действия велись в основном на территории Богемии и Силезии. Император Иосиф с войском прибыл в Яромерж, а прусаки подошли к самой границе. Военные расположились во всех окрестных селах и в нашем доме тоже поселили нескольких простых солдат и одного офицера. Легкомысленный он был до Нельзя из тех мужчин, которые думают будто в их сети обязательно попадется любая девушка. Я ему сразу отворот поворот дала, да с него как с гуся вода. Когда я поняла, что он и не думает униматься, то начала его всячески остерегаться и ходить так, чтобы не попадаться ему на глаза. Но знаешь же, как оно бывает, то на поле сбегать надо то травы насобирать, а домашние часто ведь отлучаются. У нас не в обычае за девушкой приглядывать, она сама должна себя блюсти. Ну и дурной человек такого случая не упустит. Однако Господь меня хранил. За травой я ходила в самую рань, когда все ещё спали. Матушка всегда мне говорила, что кто рано встаёт, тому Бог подаёт. И права она была, потому как я не только пользу получала, но еще и удовольствие. Выйдешь, бывало, на рассвете в сад или в поле, а трава вся от росы блестит, и каждый цветочек головку горделиво держит и словно бы глядит на тебя ясными глазками. Прямо сердце радуется, и все вокруг благоухает, и от каждого листочка, каждой травинки свежестью веет. Ташки малые создания поют надо мной в вышине, Господа нашего славят, а так тишина кругом царит. А уж когда солнце из-за гор показывалось, то мне и вовсе чудилось, что я в церкви, и так мне хорошо становилось, что я тоже петь принималась, и любая работа у меня потом спорилась». Однажды косила я траву в нашем саду и услышала за спиной «Бог в помощь, Мадленка". Оглянулась, хотела сказать «Да будет так!», но увидела, кто это, и прямо-таки онемела. Даже серп уронила. «Это был тот самый офицер, да?» — догадалась Кристла. «Погоди, не перебивай», — продолжала бабушка. «Нет, это был не офицер. С чего бы мне из-за него сер пронять? Я его от радости упустила. Передо мной стоял Иржи. А надо тебе сказать, что я его уже три года не видела. Ты же помнишь, что Иржик был сыном нашей соседки Навотной, той самой, с которой мы вместе с императором Иосифом говорили?» «Конечно, помню». «Вы ещё рассказывали, что он не священником стал, а ткачём?» «Верно. И винить в этом следовало его дядюшку. Парень учился так, что на него нарадоваться не могли. Когда отец навещал его в Рыхнове, то слышал от учителей только похвалы. По воскресеньям в каникулы он дома читал вместо моего батюшки соседям Библию. И хотя батюшка мой был отменным чтецом, Чтение Иржи всем очень нравилось. Наводная часто говорила, «Видать, на роду моему мальчишке написано быть священником». Мы все относились к нему так, будто он уже имел сан. Соседки вечно передавали ему через наводную какую-нибудь свою стряпню, а когда та отказывалась брать, мол, «Чем я вам за это отплачу?», всегда отвечали, «Вот станет Иржик святым отцом», и помолится за нас. Мы с ним росли вместе, куда он, туда и я, куда я, туда и он. Но когда он приехал на каникулы, сначала в первый раз, а потом во второй, я уже не могла относиться к нему, как раньше, стеснялась и робела. Он частенько заходил ко мне помочь траву в саду косить, а я ему говорила, что это грешно, что он ведёт себя не так, как положено священнику. Но он только смеялся. Дескать, до тех пор, пока он проповедовать начнёт, много ещё воды утечёт. Однако человек, знаешь ли, предполагает, а Бог располагает. Только он в третий раз приехал домой на каникулы, как дядя внезапно вызвал его в Клацко. Дядюшка у Иржика был ткачом, Искал разные красивые узорчатые вещи и получал за это немало золотых монет. Ну а детей у него не было. Вот он и вспомнил про Иржика. Тетушка наводная не хотела его отпускать, но мой батюшка ее уговорил. Мол, вдруг парень отыщет там свое счастье, да и дядюшка, брат Иржикова отца, все ж таки вправе распоряжаться его судьбой. Вот он и отправился. Кума и мой отец проводили его аж до вамбержецы, куда всё равно собирались на богомолье. Они-то потом вернулись, а мой Ирже так и остался в Клацка. Все мы очень по нему скучали, но больше других тосковали я и тётушка наводная. Вот только она об этом могла говорить, а я должна была держать рот на замке». Дядюшка обещал заботиться о нем, как о родном сыне. Наводная думала, что ее Иржик продолжил вкладско свое учение, надеялась, что его скоро рукоположат, и тут на тебе. Иржи спустя год приезжает домой умелым ткачом. Тетушка рыдала на навзрыд. «Да сделанного уже не воротишь». Иржи ее успокаивал. Говорил, что никогда не хотел быть священником, а хотел только книжки читать и дальше учиться. Но дядя ему и это отсоветовал. Мол, зачем ему бедство вытимается, да и место потом долго искать придется. А ремесло сразу прокормить может. Это же золотое дно, тем более для человека-ученого в науках следующего. В общем, Иржик дал себя уговорить, принялся за ткачество и быстро преуспел. Через год дядя уже выдал ему бумагу о том, что он искусный ткач, и отправил в Берлин к своему знакомому опыта поднабраться. А по дороге он заехал в Чехию, домой. Тогда-то он и подарил мне вот эти самые вамбержецкие чётки. И бабушка достала из-за пазухи чётки из поющего дерева, с которыми никогда не расставалась, Поглядела на них минутку растроганным взором, поцеловала и вернула обратно. «Мой отец», — продолжила она свой рассказ, — не осуждал Иржа за то, что тот не сделался священником, а подался в ткачи. Он говорил наводной, что не надо бы ей терзаться из-за того, что её надежды рухнули. Может, и хорошо, что так всё обернулось. Его выбор — ему и жить. Пускай хоть коров пасёт, лишь бы дело своё любил и оставался хорошим допорядочным да порядочным человеком. Тогда и уважать его будут не меньше, чем какого-нибудь знатного пана. Ир же был рад, что мой батюшка на него не гневается, потому как любил его, как второго отца. Ну и наводная постепенно успокоилась, да и как иначе. Это же был её сын, и не могла она допустить, чтобы из-за неё он чувствовал себя несчастным. Погостил Иржик дома несколько дней, а потом уехал в далёкие края. И не было о нём ни слуху, ни духу целых три года. До тех пор, пока он внезапно не явился передо мной тем утром. Можешь себе представить, до чего я обрадовалась. Я его сразу узнала, хоть он и сильно изменился. Высокий стал и такой ладный, что равного ему во всей округе было бы не сыскать. Он наклонился ко мне, взял за руку и спросил, почему я так его испугалась. «И вовсе я не испугалась», — отвечаю. «Просто ты как снег на голову свалился. Откуда ты приехал и когда?» «Я прямиком из Кладска. Дядюшка боится, как бы меня в армию не забрали. Там повсюду рекрутеры бродят. Вот он и отослал меня, едва я из Берлина вернулся в Чехию, потому что думают, что тут проще укрыться. Перебрался я благополучно через горы, и вот я здесь. Господи, говорю, хоть бы тебя не сцапали. А что твоя мама? Я её ещё не видел. Я только в два часа ночи сюда пришёл и не захотел бедняжку будить. Дай, думаю, прилягу на травку под Мадленкино окошко. Она пташка ранняя, как из дому выйдет, так я и поднимусь. Ну и улегся на зелёную перину. Да уж правду в деревне толкуют. Стоит жаворонку запеть, как медленно траву рвать принимается. Только рассвело, а ты уже косишь. Я видел, как ты умывалась у колодца, как волосы расчёсывала. И едва удержался, чтобы не подойти к тебе. А потом ты молиться стала. Не мог же я твою молитву прерывать. Ну вот, а теперь ответь. Ты меня по-прежнему любишь». Вот о чём он спросил, и я, конечно, сказала, что люблю. Ведь мы любили друг друга чуть не с детства, и я ни о ком другом даже помыслить не могла. Мы немного поболтали, а потом ыржик пошёл домой, к маме. А я решила поскорее рассказать отцу, что молодой наводный вернулся. Батюшка мой был мудрым человеком и сразу сказал, что зря он приехал потому как времена стоят опасные. Не знаю, говорит, удастся ли ему спастись от белого мундира. Мы сделаем что в наших силах, чтобы его уберечь, но для этого молчать надо о его приезде». Наводная сама не своя была от радости, что её сын объявился, только страшно за него боялась. Ир же ведь уже внесли в рекрутские списки и не взяли в армию лишь потому, что не знали, где он. Три дня он просидел в сене на чердаке. Днём у него бывала мама, а под вечер туда пробиралась я. И мы в полголоса болтали о том о сём. Я так за него беспокоилась, что ходила как в воду опущенная, и думать забыла о том надоедливом офицере. Несколько раз я попалась ему на глаза, и он, видать, решил, что я к нему подобрела. В общем, завёл он опять прежнюю песню, а я его не перебивала, не отгоняла от себя так смело, как раньше, потому что опасалась за Иржика. Правда, мы его так надёжно укрыли, что никто, кроме меня, тётушки Навотной и моих родителей, не ведал, что он вернулся в деревню. И вот на третий вечер возвращаюсь я из дома наводных, я тогда немного подольше у Иржика задержалась. Тишина кругом и темнота. И вдруг выскакивает передо мной этот офицер. Он пронюхал, что я часто тётушку Наводную навещаю, и подстерёг меня в саду. Что мне было делать? Я, конечно, могла закричать, но Иржи на чердаке любое громкое слово бы услышал, и я решила молчать, чтобы он себя не выдал. Я положилась на свою силу, и, поняв, что иначе от наглеца не отделаться, пустила в ход кулаки. «Не смейся, девонька, и не смотри на меня так. Я тогда не такая была, как сейчас. Хоть ростом я и не вышла, но зато брала ловкостью и проворством. Да и руки у меня к тяжёлой работе привыкли. Я бы наверняка его одолела, если бы он от ярости не начал во весь голос брониться». Тут, конечно, Ир его услышал, Коршуном кинулся на него сверху и ухватил за горло. До Иржи донеслась ругань, он выглянул в окошко, узнал меня в ночном мраке и сразу прыгнул вниз, не боясь шею себе свернуть. Да он бы всё равно бы прыгнул, хоть бы даже в костёр. «Что же вы за офицер такой, коли нападаете ночью на честную девушку?» — кричал он. «Я его удерживала». Умоляла подумать, во что он увязывается. Однако он точно клещами сжимал шею наглеца и дрожал от злости. Но потом мне всё-таки удалось его чуть успокоить. В другое время и в другом месте я бы с вами покруче обошёлся. Но сейчас я только вот что скажу. Эта девушка моя невеста. И если вы опять посмеете её обидеть, у нас с вами будет другой разговор. «А теперь убирайтесь!» И он перебросил офицера через калитку, точно гнилую грушу, а меня обнял и сказал, Мадленка, не забывай меня. Поклонись моей матушке и прощай. Мне надо бежать, не то меня схватят. Не бойтесь за меня. Я знаю тут каждую тропинку и смогу незамеченным добраться до Кладска. А там уж найду, где спрятаться». «Приходи на богомолье в Амбержеце, там и свидимся». И не успела я опомниться, как он исчез. Я сразу метнулась к наводной рассказать, что случилось, потом к нашим. Мы все почти ополоумели от страха, любого шороха пугались. Офицер разослал солдат во все стороны, по всем дорогам. Он ыржика в лицо не знал и потому решил, что это парень из какой-то ближней деревни и что его легко будет найти. Но Иржик сумел от всех них ускользнуть. Я избегала нашего жильца как могла, а он, не зная, как мне ещё отомстить, принялся распускать обо мне по деревне гадкие слухи. Хорошо, что меня все знали, так что никто ему не поверил. К счастью, вскоре войску приказали отойти назад, потому как прусаки границу перешли. Ничего путного из той войны не получилось. Крестьяне прозвали её «Пирожковой». Мол, солдаты все пироги местные съели, да домой воротились. «А что сыр же-то сталось?» — спросила Кристла, слушавшая бабушкин рассказ с жадным любопытством. «Мы ничего не знали о нём до самой весны. В то беспокойное время мало кто путешествовать решался. Все по своим углам сидели». Жили мы, как на иголках. Наступила весна, а о нём ни слуху, ни духу. И я всё-таки осмелилась отправиться на богомолье, как и обещала Иржику. Туда знакомые собрались, и родители меня с ними отпустили. Вожак наш знал Клацка как свои пять пальцев, и батюшка поручил меня его заботам. «Зайдём ненадолго к пане Лидушке, надо же в порядок себя привести». — сказал вожак, когда мы добрались до города. Мы вошли в маленький трактир на окраине. Мимо этого трактира никто из чешских путников не проходил. Пани Лидушка была родом из наших мест. Тогда ещё в Кладском многие говорили по-чешски, но ведь земляками всегда приятно повидаться. Пани Лидушка встретила нас с распростёртыми объятиями и пригласила в свою комнату. «Садитесь, прошу вас, а я сейчас, только принесу вам винного супу», — сказала она и скрылась за дверью. Сердце у меня колотилось как бешеное. Я радовалась, что увижусь с Иржи, и в то же время боялась, не приключилось ли с ним чего дурного, пока мы были в разлуке. И тут я слышу, как кто-то здоровается с Лидушкой, а голос такой знакомый, и она отвечает. «Проходите, пан Иржик, у меня как раз гости из Чехии». Дверь распахнулась, на пороге появился Иржи, и я замерла, как вкопанная. На нём был военный мундир. У меня аж в глазах потемнело. Иржи пожал мне руку, обнял и чуть не плача сказал, «Вот, Мадленка, погляди на меня несчастного». Только-только выучился я ремеслу и стряхнул с плеч дело, что было мне не по душе, как пришлось снова ермоны надевать. Из огня да в полымя. Останься я в Чехии, так служил бы хоть своему государю-императору, а тут вынужден служить чужому. Господи, да как же тебя схватили-то, спрашиваю. Ох, милая моя, дурачок я был неопытный. Не поверил разумному дядюшке. Как убежал я тогда от вас, так всё место себе не находил, тосковал сильно. И как-то в воскресенье пошёл с дружками в трактир, хотя дядя меня и отговаривал. Там напился и попался на глаза вербовщикам, которые по трактирам таких пьяных и ловят. «Экие мерзавцы!» — перебила его пани Лидушка, войдя в комнату с большой супницей. Бывал бы пан Иржек у меня почаще, такого бы не случилось. Уж меня-то не проведешь, я все их штучки знаю. Вот, к слову сказать, его дядюшка только в мой трактир и ходит. Ну да что теперь поделать, молодо зелено. Но вы пан Иржек не переживайте, наш император рослых солдат любит, так что быть вам скоро капралом. Сделанного не воротишь, проговорил Ирже. Мы ж тогда себя не помнили. Вот вербовщики и обвели нас вокруг пальца. А когда мы протрезвели, то и я, и Легоцкий, лучший мой товарищ, были уже солдатами. Я волосы на себе рвал, но изменить ничего не мог. Дядюшка тоже очень горевал, но в конце концов придумал, как хоть немного мне помочь. Он пошёл к генералу и упросил его оставить меня здесь, и побыстрее произвести в капралы. А ещё... Ладно, это я потом тебе скажу. Пожалуйста, не грусти, я ведь так рад тебя видеть. Мы изо всех сил пытались утешить друг дружку. Позднее Ир же отвёл меня к своему дяде, и он встретил нас очень приветливо. Вечером пришёл Легоцкий. Хороший был человек. Они с Ир же всю жизнь дружили. Теперь-то оба уже на том свете. А я вот ещё жива. «Так выходит, бабушка, что вы домой больше не вернулись? За дедушку вышли?» Вдруг влезла в разговор барунка, которая давно уже слушала рассказ старушки, а теперь решилась отвлечь её от счастливых воспоминаний о том свидании в Клацка. «Ну, иначе и быть не могло, ведь Иржик не хотел меня отпускать. Дядюшка выхлопотал ему позволение жениться, Так что оба только и ждали, когда я приду на богомолье. Ирже ушёл ночевать в казарму, а я осталась у дядюшки. Да чего же добрый был старичок, земля ему пухом. На завтра поутру Ирже прибежал к нему о чём-то советоваться, а потом спросил меня: "Мадленка, отвечай как на духу. Любишь ли ты меня так сильно, чтобы переносить со мной невзгоды?" и покинуть отца с матерью. Я ответила, что очень его люблю. Тогда, говорит, оставайся тут со мной и стань моей женой. А потом обхватил руками мою голову и принялся целовать. Он прежде никогда меня не целовал, не было это у нас в обычае. Но тут бедняга от радости совсем забылся и плохо понимал, что делает. Но что твоя мама скажет?» И что мои об этом подумают?» — спросила я, и сердце у меня в груди прыгало то ли от счастья, то ли от страха. «Да что ж, они плохого сказать могут. Они же нас любят, так что не захотят меня мучить». Но Иржик, как же без родительского благословения? Иржик ничего на это не ответил, а дядя выслал его из комнаты и сказал мне. Мадленка. Ты девушка набожная, и мне нравишься. Я вижу, что Иржи будет счастлив с тобой. Недаром он всё это время так по тебе тосковал. Был бы он другим человеком, я бы, может, и стал с ним спорить. Но мой племянник привык своим умом жить. Он был вне себя от горя, когда попал в солдаты. И если бы не я, не знаю, что бы с ним сталось». Я спас его тем, что выхлопотал позволение жениться. Не буду тебя обманывать, в Чехию Иржику возвращаться нельзя. И одну тебя домой мы отпускать боимся. Вдруг твоя родня тебя отговорит. Вот поженитесь, и мы с тобой поедем в Олешнице за родительским благословением. Отец с матерью тебе в нём не откажут. А сейчас мы передадим им с богомольцами письмо. «Послезавтра вас обвенчают в полковой церкви. Я заступлю перед алтарём вместо ваших родителей, возьму на себя эту ответственность. Мадленко, взгляни на меня, голова моя седа. Так неужто ты думаешь, что я сделал бы нечто такое, за что не сумел бы ответить перед Богом?» Слёзы текли у него по щекам, и я на всё согласилась. Ирже чуть с ума не сошёл от счастья. Одежды у меня с собой никакой не было, кроме той, что на мне. Ирже немедля купил мне юбку, жакет и гранатовые бусы. А всё прочее справил дядюшка. Эти самые гранаты я и теперь ношу. Юбка была шафрановая, а жакетик — облачного цвета. Богомольцы ушли, и дядюшка передал с ними письмо мол, я побуду в Кладске еще несколько дней, а потом он меня привезет. Больше он ни о чем не написал. Лучше будет, если сами им все расскажем. На третий день с утра мы поженились. Венчал нас военный священник. Посаженной матерью была пани Лидушка, шафером Легоцкий, подружкой моей его сестра. Дядюшка и еще один человек были свидетелями, а больше мы никого и не звали. Пани Лидушка собрала нам угощение, и весь тот день мы в страхе Божием и в радости провели воспоминаниях о наших родных. За столом пани Лидушка то и дело поддразнивала Иржика, говоря, «Ах, пан жених, что-то я вас не узнаю! Куда же подевался вечно насупленный пан Иржик? Впрочем, чего удивляться, что вы нынче так и сияете?» Ну и как уж это водится, другие гости тоже всякие шутки отпускали. Ир же хотел, чтобы я сразу у него осталась, но дядя не позволил. Дескать, сначала мы с ним съездим в Чехию. И через несколько дней мы отправились в Олешнице, я и дядя. Я и описать вам не могу, как удивились мои тому, что я вышла замуж, И как плакала и причитала тётушка наводная, услышав, что её Иржика обредили в мундир. Моя матушка ломала руки и неумолчно жаловалась, что я хочу её бросить и перебраться вслед за солдатом в чужие края. У меня от её криков волосы на голове дыбом вставали. Но батюшка, по обыкновению рассудительный, наконец сказал, «Теперь уж что горевать!» Сами постель постелили, самим и спать. Они любят друг друга, так пускай вдвоём счастье добиваются. Ты ведь, Джонушка, тоже ради меня отца и мать оставила. Таков удел каждой девушки. Кто же виноват, что Иржика угораздило солдатом стать? Но служить ему недолго, а как отслужит, так может, ещё и вернётся. А вы, Кума, успокойтесь. Иржек — парень умный, скучать ему в тех краях будет некогда, он сам об этом позаботился. И ты, мадленка тоже перестань плакать, а даст Господь вам счастье, а я тебе желаю, чтоб с кем ты к алтарю пошла, с тем до гроба прожила. И батюшка со слезами на глазах благословил меня. Обе мамы тоже плакали. Моя матушка всегда хлопотливая сразу принялась меня укорять. «Да что ж это такое? Ни перины у тебя нет, ни посуды, ни платья, а ты замуж пошла. Сколько живу на свете, а такого непорядка видеть не доводилось?» Я получила хорошее преданное, распрощалась со всеми в деревне, воротилась к Иржику и уже не расставалась с ним до самой его смерти. «Если бы не та несчастная война, он, может, до сих пор был бы со мной». Так что, девонька, знаю я, что такое радость и горе. Знаю, что такое молодость и неразумность. Закончила бабушка свой рассказ и легонько улыбнувшись, положила на круглое плечико Кристла свою сухонькую руку. Много же вам, бабушка, испытать пришлось. Но зато вы были счастливы, получили то, к чему у вас сердце лежало. Коли бы я знала, что после всех этих мучений меня счастье ждёт, Я бы вынесла их, хоть бы мне даже и пришлось ждать Якуба целых четырнадцать лет», — сказала Кристла. «Будущее в руках Бога. Что будет, то и будет, девонька. Судьбу не обманешь. Так что советую тебе положиться на Господню волю». «А что мне ещё остаётся? Да только человек не всегда над собой властен, и если моего Милу заберут в солдаты, я буду горевать». С ним вместе уйдёт и моя радость, ведь он единственная моя опора. «Что ж ты такое говоришь, Крисло? А твой отец?» «Отец у меня хороший, храни его, Господь, но он уже старый и вечно ворчит. А ещё он побыстрее хочет замуж меня выдать, чтоб было на кого хозяйство оставить. Так что ж мне делать, если Якуба заберут? Я же ни за кого другого не пойду, сколько бы парни вокруг меня не увивались. Работать буду до упаду, чтобы батюшка не ворчал, а если не поможет, всё одно, ничьей женой не стану. Ах, бабушка, вы не поверите, сколько мне всякого в нашем трактире терпеть приходится. И я вовсе не о работе толкую, её-то я не боюсь. Просто такого там порой наслушаешься, что хоть беги. И поделать с этим ничего нельзя. А что ж тут поделаешь? «Сколько раз я отцу говорила, «Послушайте, батюшка, ну зачем мы к себе этих гостей пускаем?» Однако он и слова никому не скажет, не хочет их обижать, мне же только твердит. «Болтаем, дочка, что хочешь, но не груби, нельзя посетить или отваживать, они наш хлеб». Мне должно приветливой быть и улыбаться, но когда я с кем-то поласковее обхожусь, любой нахал меня оклеветать может». К тому же я не сумею больше так, как раньше напивать и довеселиться, мрачной стану. И что тогда? И если бы это ещё были какие-то заезжие проходимцы, их-то я знаю, как угомонить. Но к нам часто заглядывают управляющий и замковый писарь. А они люди богатые, с ними по-другому обходиться надо. Да чего же они оба противные? Мне язык не повернётся повторить вам те гадости, что я от этого старого козла выслушиваю. И я вот что думаю. Ему потому охота побыстрее избавиться от Якуба, единственного моего защитника, что он очень боится, как бы с ним не сотворили того же, что с итальянцем. Прикидывается, будто угодить старости хочет, отомстить, дескать, за обиды Люцины. А сам только о выгоде и помышляет. Отца моего он запугал. Мама-бедняжка всё хворает, уже чаще лежит, чем ходит. Не могу я с ней таким делиться. Коли б я замужем была, тогда дело другое. Попробовал бы меня кто обидеть. Я бы Миле сказала, и он такого грубияна или за дверь бы выставил, или одним только суровым взглядом приструнил. Ах, бабушка, я и передать не могу, как он меня любит, а как я его, никаких слов не хватит. И девушка умолкла, понурившись и закрыв лицо руками. И в то же мгновение в полисадник тихо, незамеченной девушкой, вошёл Мило. Его красивое лицо искажала горестная гримаса. Обычно ясный взор помутнел, тёмно-каштановые кудри были острижены, на голове вместо щегольской выдровой шапки высилась военная с кокардой, украшенной еловой веточкой. Барунка при виде Милы испугалась, а побледневшая бабушка уронила руки на колени и прошептала лишь «Да убережет тебя Господь!». Когда же Кристлов скинула голову и услышала, как Мила глухим голосом говорит ей «Я солдат, и через три дня должен явиться в Градец». Она без чувств упала к нему на руки.